Теорема 51. Различные люди могут подвергаться со стороны одного и того же объекта различным эффектам. И один и тот же человек может в разные времена подвергаться от одного и того же объекта разным эффектам. Доказательство. Человеческое тело подвергается весьма многим действиям, или эффектом со стороны внешних тел. Поэтому два человека в одно и то же время могут подвергаться различным эффектам. И даже по теореме 1 после леммы 3, которая, смотрите, после теоремы 13-й часть 2, от одного и того же объекта. Далее, по тому же постулату, тело человеческое может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 Дали трусам не будет казаться тот, кто боится зла, которое я буквально презираю. Если же я замечу сверх того, что желанию препятствует страх перед злом, которое меня удержать не может, я скажу, что он малодушен. Точно так же будет судить и всякий. Из такой природы человека и непостоянство его суждений.